Я подъехал на Боровую заранее. Оставил байк, не доезжая до моста метров 250, и прогулялся. Любоваться в этой части города особо нечем, промзоны и та самая серость, в которой часто обвиняют Питер. Вот тут она наличествует, даже серая вода в темно-серых гранитных берегах отражает серые рельефные тучи. И не для того я гулял, чтобы хвост сбросить, с этим я уже благополучно справился. Меченый на этот раз не шифровался, наоборот. При виде меня он отлип от турника на дворовой детской площадке и показательно провел рукой по горлу. Стоило мне подойти к двухколесному другу, как этот раскрасавец запрыгнул в машину. Я не злой человек. Хочу думать, что есть люди и не люди похуже меня, но ехать навстречу с врагом, или, что вероятнее, врагами, имея на хвосте пару дополнительных противников, меченый и водитель авто, посчитал излишним. Поэтому повел мотоцикл нарочито медленно, а как выкатил на свободный участок трассы, послал за спину пучок молний. Часть ударила в дорожное полотно перед машиной, часть ушла в стороны, и два ослепительных рощерка понеслись в лобовое. С управлением в таких экстремальных условиях не справился бы и шумахер, а водитель обшарпанного автомобиля до мастера не дотягивал. Коробку на колесах встретило заграждение. «Живы ли те, кто сидел внутри, я вызнавать узнавать не стал». Первая эта мысль была, опробовать давным-давно обещанный Хелен подрыв бензобака, тогда бы вовсе без шансов. Но взыграло в очередной раз миролюбие. Из строя преследователей вывел, а нити жизни их оставил в руках судьбы. Повезет, встретят следующий рассвет живыми. Не улыбнется фортуна, познакомиться с землицей поближе. А пешком я топал ради сохранности байка. Пусть товарищ мой переждет эту встречу в отдалении, в безопасности. Не верилось мне, что мирно пройдет сегодняшнее свидание. И еще одно приготовление произвел. Маленькое да удаленькое, если все пройдет так, как задумано. Почти сразу после того, как я вышел на мост, на другой стороне Боровой остановился джип. Сначала повыскакивали водители, курчавый рыжий парень, который ехал на заднем сиденье, Затем транспорт обогнула статная женщина. Я стиснул кулаки и зубы. Не так мне представлялась наша новая встреча. Она жестом остановила сопровождающих. Парни остановились в паре шагов за спиной Богданы. «Здравствуй, мам!» Разочарование в моем голосе можно было черпать ложками, и я не делал попыток его как-то скрыть. «На первое сентября звонить не придется, особенно если твой сын не уйдет с этой встречи на своих двух. Это не стал добавлять». «Андрей!» Вздохнула некогда прекрасная женщина. «Не дерзи мне, пожалуйста!» Родительница похудела, осунулась, на переносице и под глазами наметились морщины. Она не маскировала ведьминскими штучками или косметикой эти изменения. Осанка, как и всегда, была идеальна. А глаза сияли янтарным пламенем, только тепла с ее стороны я не ощущал. «Да не такое мне представлялась мать по возвращении из Парижа. Тебе не кажется, что для воспитательного процесса поздновато?» — скривился я. «Я взрослый, самостоятельный». Да и обстановка не располагает. В Питере немало известных мостов, а уж сколько мало известных, но Боровой к ним не относится. Это не Анечков, где можно посчитать соотношение копыт и подков, и не Банковский с его грифонами, которым приходит загадать желание. Одни для этого монетку под лапу кладут, другие повыше хвоста трут или даже целуют фу-фу. Боровой не украшают львы или сфинксы. Он просто безыскусен в оформлении и устройстве. В его конструкцию не включена, среди великого множества обыкновенных, одна-единственная заклепка из чистого золота, как поговаривают о Большоохтинском. Здесь не принято целоваться, влюбленным и не только, как на Большом Цветном, а ныне поцелуевом мосту. Прежде, в деревянном обличии, тот мостик, в какие только цвета не красили, позднее он стал чугунным, с четырьмя гранитными обелисками. Обелиски менялись на фонари, фонари опять на обелиски. А название мост взял от кабака Никифора Поцелуева, который держал на левом берегу мойки кабак Поцелуй. Каких только романтических историй об этом мосте не ходит народе. С моста самоубийц принято сигать в воду, кончаясь с суетой бренного существования. Каждые десятилетие в третьем его году человечки отправляются с Борового в мир мертвых. О предыстории ходят разные слухи, легенды и домыслы. Мои домашние знатоки мифологии сами не вполне ведают, что из говоримого правда, а что придумки. Кому интересно, тот может порыться в архивах или местных жителей разговорить на тему «плохая земля, нельзя копать». А то я не готов вот так сходу заявить, что именно стало причиной немалого числа самоубийств. Может, распил гранитных плит со знаками на поребрике? Или некое проклятие? Или кости растревоженного захоронения, кое вывезли на свалку, даже не перезахоронив по-человечески. Или жертва в виде некоего Франца Ягелла, которого в 1913-м выловили в виде отдельных свертков. Вдова его созналась в убийстве. А сатиновая юбка в горошек — это такая удобная тара для фасовки частей тела, ничем не хуже торбы и кисета, Тоже улов полицейских. Кошар и Малтий сходились в одном. на участке между мостом и устьем Волковки сутилой речку называли в стародавние времена в глубине обитает древнее могучее зло диета узла своеобразная оно питается жизнями не будь у меня временного дефицита я бы мог обратиться к служителям закона за справкой те бы подняли архивы коли те долежали до наших дней в сохранности не сгорели не были сгрызаны мышами и тому подобное но времени было в обрез Поэтому я довольствовался байками в пересказе нечистиков, которые сами в тех местах не бывали ни разу. Я пока голосов в голове, что убалтывали бы меня искупнуться в притягательной, пусть и мутной водице, не слышал. Настроение муторное имелось, но тому были резоны вне мостов и каналов. «Учи своих детей молчать», — выдохнула после краткой паузы мать. «Говорить они научатся сами. Бенджамин Франклин». Любимые цитаты пошли в ход. К ним она прибегала чаще всего тогда, когда терялась с ответом. Наверное, пыталась заимствованием чужих изречений приблизиться к уму и эрудиции отца. «Скажи, а папа придет?» — спросил я бесхитростно. «Мы его ждем?» Богдан отшатнулась, как если бы я не словами бросался, а каменными глыбами. «Что ты несешь? С ума сошел? Он ведь мертв!» Подумал, что если ты не в Париже, то и он не в гробу. — ответил с неподдельной жалостью. — Допущение, основанное на ряде несоответствий. — Ладно, запускай свою вербальную магию, а то покойнички нервничают. — Не подумайте, я был в здравом уме. Просто ставки с моей стороны были до того высоки, что выбора — щадить чувству матери или же бить по всем болевым, дабы вывести ее из равновесия, как такового не стояло. Она вызвала меня на мост самоубийц, обозначила себя как противника, так пусть и понервничает. — Нельзя было оставлять тебя без присмотра. Мана хмурилась, и морщина на ее переносице вдруг стала напоминать кровоточащую рану. — Но тогда я не могла поступить иначе. О каких покойниках ты говоришь? — Так вон же! — улыбнулся и махнул в сторону сопровождения Богданы. — Сама посуди. Всех, кто знал Лишку о нашем семействе, постигла скоротечная кончина. Кого непонятная штуковина угробила, кого банальный ножик. Мстислав Юрьевич, тетка Дарья, Злата. власта на очереди, полагаю, но до нее добраться труднее в разы. Не так ли? Ты разглагольствуешь о том, в чем ничего не понимаешь. Сузила глаза мать. Не надо под одну гребенку. Не знаю, как ты. Я не дал ей договорить. А я намерен сегодня много говорить о семейных делах. Кто знает, когда еще оказия выпадет и выпадет ли вообще. Ребятушки наслушаются всякого разного. Куда им после этого дорога? Только в свежую могилку. Парни, ничего личного. Будь моя воля, вы бы тут и близко не стояли. Вы бы лежали, тонким слоем пепла на мостовой. Дало сбой, мое миролюбие. Оно бы у кого угодно дало сбой, под двумя-то наведенными стволами. Предлагаешь мне их отослать? Холодно спросила мать. А ты думаешь, что я для себя представляю опасность? Ответил я вопросом на вопрос. Повторюсь, мне без разницы, что с ними станется. «Заводи уже свою шарманку с абракадаброй!» Сверкнуло золото глаз, зазвучала мешанина из оттенков несочетающихся звуков, и снова я не смог их уловить, запомнить, они ускользали от моего разума. Перед глазами потемнело, я шатнулся, но устоял на ногах. Тонкая натянутая нить внутри оборвалась, отсекая меня от пламенной сути. Однако прогресс в прошлый раз меня совсем ведь выключило. Богдана даже не шелохнулась. Она стояла на середине моста, скрестив руки на груди и наблюдала, как корежит ее сына. «Ма, я вспомнил!» — ласково обратился к родительнице. «Что?» — ни малейшего намека на эмоции, пустой голос. «День, точнее вечер, с которого начал звать тебя и отца, ма и па!» — мягко продолжил. «С гостями, застольем и корюшкой! Когда я заговорил, а вы радовались!» Похоже, она подавилась вздохом. «Я мог поздравить себя с успехом!» Раскачка эмоциональных качелей удалась. Нам отойти? Негромко осведомился один из сопровождений, ма, который помладший и рыжий. Оружие он и его напарник убрали, полагаю, сочли меня неопасным, без силы. Нет, Никита, останьтесь. Ровно выговорила Богдана. Андрей уже не в том возрасте, когда все его капризы должны исполняться. Отвлеклась и тут же взяла себя в руки, попыталась отыграться. — Ничего, ма, еще не вечер. — Угу, снайпер же сидит на попе ровно, не дергается. Я зевнул, прикрыв рот ладонью. — И вы не отлынивайте. У па среди пластинок была такая розовая с надписью «Менни Мартинес. Работай, негр!» Кубинская народная. Хорошие, верные там были слова. Мне их па перевел, когда я ленился в своей комнате порядок навести. Я напел, совершенно не попадая в ритм. «Работай, негр! Солнце еще высоко! Господин, но это же луна! Все равно работайте, она еще высоко!» «Довольно!» — оборвала мое выступление Богдана. «Прекращай дурачиться!» «И правда!» — я сложил руки домиком. «У нас же не так много времени!» — глянул на часы. «Осталось на задушевные беседы! Или что ты там планировала со мной делать, ма?» Узнать о наличии и позиции снайпера я успел до того, как остался без связи с огнем. Тянуть время порой бывает полезно для здоровья. Жаль, не узнаю уже, один ли он там или еще где-то затаился неучтенный человечек с ружьишком или винтовкой. Огонь не очень разбирается в современном оружии. Я пока шел, прикинул сразу спиток удобных мест. Тут бы пригодился кошар с его чутьем нечеловеческим. Заревой батюшка рвался со мной на рандеву, Пришлось напомнить о лишении силы, кое почти гарантированно будет применено. На хозяина кладбища оно действует, значит, и по виннику шандарахнет. И какой тогда толк от шерстистого? Сейчас же я силился понять, чья была инициатива с подстраховкой матери издали. С ее, ведомо, сидит вон в той кирпичной коробке старой застройки мужчинка или кто-то другой из клуба шахматистов подсуетился. Увы, вихрастый Никита встрял дюжине своевременно, и теперь я фиг что считаю. Всю жизнь я думал, что ма, тонкая, импульсивная, эмоциональная, ошибался. Или, что мне видится более близком к истине, в семейной жизни родительница скидывала маску, без которой в ведьминском сообществе никак, и наслаждалась обретенной свободой. Возможно, я не прав, и она наоборот все эти годы жила придуманной жизнью, а настоящую Богдану я вижу перед собой сейчас... Но если так, становится совсем грустно. До отвращения. До едкой горечи. Богдана молчала. Ее изучающий взгляд скользил по мне, будто она впервые меня видела. Окей, усмехнулся. Пока ты размышляешь, сразу меня ликвидировать или промариновать ожиданием, я спрошу первым. Ма, почему? Почему ты заодно с убийцами? Чем тебя заманили? Сомневаюсь, что сладким пряником. Ты же не из таких. Или я совсем тебя не знаю?» «Ты ничего не понимаешь, сын». Маска пошла трещинами. «Ничего». «Так объясни». Мягко попросил. «Прежде я действительно не смог бы разобраться, потому что не знал о существовании мира ночи. Как слепому не описать словами радугу, так бы и я не воспринял всех тонкостей этого особенного мира. Но теперь-то я и сам часть мира ночи. И услышу тебя, Ма». Богдана вздохнула, выдохнула, опустила голову и стала говорить. Как бы не мне, а покрытию моста. «Мне предложили месть», — голос звучал решительно. «За Диму. Его предали, продали. Твоего отца убили, Андрей». Она сказала вслух то, о чем я догадался ранее, только крохотная неувязка. «В моих умозаключениях отец пал жертвой интриг шахматистов. Месть за то, что сами и сделали? Где логика?» Неужели я так круто промахнулся? «Кто?» — глухо спросил. «И как именно? Я имею право знать». Дима был задушен. Мать скинула голову, обожгла меня яростным взором. «Кто виновник, вопрос сложнее. На него не ответить в одно предложение». «Ответь в два?» — зло рявкнул в ответ. «В три, в тридцать три! Во сколько потребуется?» Шейный платок. по в жизни не надевал его ни разу, а в гробу лежал в нем... Теперь он получил объяснение своему нахождению на теле отца. — Что толку? — Богдана поджала губы. — Ты задаешь не те вопросы. Правильно и за что его убили? Узнаешь мотив, а и преступника. — Дай угадаю. — мой голос сочился ядом сарказма. — За ту вербальную прелесть, которой ты меня приголубила, мамочка. Обращение, которое она терпеть не могла. Хуже воспринималась ею лишь презрительная мамаша. — Я злил ее, распалял нарочно. Больше ярости, меньше самоконтроля. — Прелесть! — тоскливым голосом повторила родительница. — Твой отец был гений. Гений, гордец и фанатик. Человек идеи. Замысел прелести он подчерпнул из какого-то древнего манускрипта еще в те времена, когда он мотался по миру с приятелем-французом, Клодом Бальсамо. Но загорелся так, что не потушишь после свадьбы. Богдана поморщилась, тяжко вздохнула. Парочка за ее спиной обратилась в слух и, похоже, расслабилась. Ну а что? Жути никакой не происходит, угроз не сыпется. Пули или что похлеще не летят. Мирно беседуют родственники, проясняют недопонимание. А то, что я наговорил чуть раньше о покойниках, парни выбросили из головы. Чушь, они считают себя неприкосновенными. Ведь к самой Богдане приближены. Я же не слепой, вижу с каким восхищением, послушанием. Едва ли не рыболепием они к ней прислушиваются. И помню отменно слова Игоря Липина. «Она не должна узнать, что ты втянут. Это недопустимо». «Тем лучше. Время терпит». Клод искал рецепт эссенции вечной жизни. Ма зачем-то перескочила на личность потомка графа Калиостро. Этот рецепт, по его глубочайшему убеждению, обрел в странствиях его далекий предок, но потомкам не передал. «Следовательно, пройдя по следам предка, имеется шанс найти рецепт повторно. Дима интересовался языковыми памятниками древности, и на каком-то временном отрезке их с Клодом Пути с интересами пересеклись. Бальсамо все еще ищет свой рецепт вечной жизни. А Дима...» Лицо Ма исказилось при упоминании мужа. «Нет, гибели отца она не причастна, двух мне не быть не может. Такую тоску не сыграть». «Знаешь, он никогда не распространялся, где и как нашел пергамент». с которого все началось. Минутный порыв прошел, Богдана снова взяла себя в руки. От прямых расспросов уходил, закрывался. Думаю, воспоминания были не из приятных. Кстати, если ты решил разыскать Клода, забудь. Во-первых, я ему строго-настрого запретила с тобой разговаривать. Он мог бы не послушать, но проклятие с отложенным действием, даже для этого сорви головы, аргумент. Во-вторых, он не слишком осведомлен. Дима посвятил его в суть изысканий только в общих чертах. В-третьих, Клод снова пустился в странствие, на сей раз в джунгли Амазонки. «Нехороший звоночек. Либо от моих вурдалаков сквозит, либо они попали в неприятности. И то, и другое плохо. Учту!» — кивнул. «Когда мы с Димой встретились...» — взгляд Маза туманился. «Все было так ярко, так всеобъемлюще, феерично». На фоне этого теряло всякое значение то, кем мы были до встречи, чем жили и дышали. Я распростилась с силой, отринула Ковен. Дима в дребезге бесповоротно разругался с Демьяном. Не уверенно, знаешь ли ты, но твоему дяде достался родовой дар Бельских. Слышал край муха, пожал плечами, без подробностей. Даже кем именно он был, не в курсе. Чаровой он был. Легко и непринужденно раскрыла тайну моего родича Богдана. Или чарник, так тоже верно будет. Не путай с чародеем, тот буквально деет, Отдеете, творит чары. Себя он называл рукодельником, что не совсем правильно. Он создавал особенные вещи с необычными свойствами. Чувствовал материалы, подбирал их так, чтобы они взаимодействовали, усиливали друг дружку. На низком уровне по набору известных рецептов шаблонов создавать особые предметы могут и другие. Но истинного мастерства и понимания им никогда не достичь. А Демьян был последним, насколько мне известно, чаровым в северных землях. Когда он умер, я надеялась, что его дар перейдет к тебе. А как так получилось, кстати? Я решил откатать по полной аттракцион невиданной информационной щедрости. Не старый же он был. Нарвался на проклятие, — ответила родительница. Демьяну цены бы не было, если бы не его пунктик на борьбе со злом. На том и погорел. Мне неизвестны подробности, но по характеру проклятия скажу так. Дурное оно было. Скорее всего, посмертное. Жизнь за жизнь, кровь за кровь. И все его поделки оказались бессильны. Девять лун отбегал, а после в белое полотно и в землю. К сожалению, в ее словах о я не заметил. Вот ни каплюшечки. Постойка! — скинула красивые брови ма. «А почему я раньше не задумывалась? Сила у Демьяны была родовая». наследуемый по мужской линии. Если Бельский умер бездетным, сила переходит к отроку, то наиболее близок по крови. Ты его племянник, и по возрасту и степени родства должен был стать наследником Демьяна, когда тот умер, но не стал». «Наиболее близкий, вроде как по крови отрок, деликатно шаркнул ножкой». «Я знаю, когда и при каких обстоятельствах тебе достался чужой дар». Родительница качнула головой. «Чужой. Остакнулся с твоим нутром он как раз благодаря крови поколений». «Тут другое. Не верю, что сила Демьяна рассеялась или выбрала чужака. Это значит что? Что где-то по миру ходит некто Демьянович, родственник тебе, и луна в положенный срок коснулась его чела. Он что, прятал сына от родни?» «Про луну, срок и чело Богдана говорил он, распев. Сложилось впечатление, что произносит она ритуальную фразу. Что до прочего. Ма любит говорить заумно, цитировать заум и так далее». но тут прямо органично звучало. Или не знал, что стал папой. Мои плечи снова пришли в движение. Похождение дядюшки и грехи бурной молодости — это, конечно, занимательно, но мы существенно отдалились от куда более важного рассказа. Действительно. Легко согласилась она. Итак, братья рассорились. Видишь ли, Демьян не стеснялся в выражениях и красках, описывая младшему брату негативные стороны ведуней и многих других, кто под луной ходит. — В смысле, правду сказал? — с невинным лицом уточнил я. — Как есть? — Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце, — назидательно высказалась мать. — Марк Твен. Демьян швырял брезентовые полотнища с колотыми льдинами из Северного Ледовитого океана. — Упрямство — семейная черта Бельских. Так что я вполне мог себе вообразить, как проходили пререкания двух упрямцев. Каждый стоял на своем, одновременно тщась переупрямить, вбить свою истину в голову другого брата. Позднее Дима всерьез задумался о соприкосновении двух миров, мира дня и мира ночи, — продолжила Ма, — о безопасности при их взаимодействии, о том, что на стыке этих миров будет проходить наша дальнейшая жизнь, хотим мы того или нет, и что нашим детям, а мы мечтали о большой семье, однажды придется пройти по грани, Такой тонкой, что впору сравнить с лезвием бритвы. Пройти и выжить. — Хочешь сказать, — я всплеснул руками, — что он изобретал доспех, а создал бомбу? — Твой отец потратил два десятилетия, приложил колоссальные усилия. — запальчиво выговорил Богдана. — Он дал людям возможность говорить на равных со всеми созданиями ночи. Без страха поймать случайное проклятие, без риска, что собеседник обернется зверем и вцепится тебе в глотку. Даже вурдалак не сможет нушить тебе, что он где лучше твой друг. А тебе же не жалко для лучшего друга литра кровушки?» Тонкий намек после слов про поиски Клода. «Не все, ладно, у Джо и его ближников. И на зверя, и кивок кивок ушей не пролетел. Проклятье. Так я общаюсь с ведьмами, в частности, со Златой совсем недавно. «Ма!» Я выставил ладонь перед собой в восстанавливающем жесте. «Допустим, отец ратовал за мир и безопасность. Пусть я и не верю, что столь умный человек не видел альтернативного применения своему труду. Инструмент сдерживания — оружие, которое трудно обратить против всех, кто не вполне человек. Ты сказала, что знаешь, как я дар получил. Тогда должна знать и то, что бывший обладатель дара мертв. Его предполагаемый наследник искалечен, лежит в коме со множеством переломов. Взаимодействие? Безопасность? Говорить без страха? Мертвые, как правило, молчат, и бояться их не стоит. Правда, не всех. Бывают исключения. Мать отвела взгляд к серой стальной воде обводного канала. Тот мальчик, сопутствующий ущерб. Прискорбно, что он пострадал, но в коме он провел двое суток. Его давно поставили на ноги. Он получил лучшее лечение из возможных. Однако мне несколько иначе преподнесли информацию о раненом ребенке сотрудника милиции. Выходит, не зря я засомневался, стоит ли звать их на свидание к Боровому мосту. Вслух, конечно, другое сказал. О, именно в таких выражениях мою смерть в том же гараже и описал бы Игорь Липин. Я зааплодировал. Сопутствующий ущерб. Прекрасная формулировка. Хватит, вспыхнула Богдана. Он сполна заплатил за свои действия. Это ведь ты его сжег, то не была случайность. Мужчина постарше, который исполнял пряма функции водителя. При этих словах насупился и снова потянулся к оружию. Технически, когда вспыхнул огонь, я был под воздействием абракадабры. Доверительно сообщил. Точно как сейчас. Я ласково улыбнулся крупному лобастому мужику и матово-черному выходному отверстию. Стоп. Ма всегда тонко чувствовал, когда дела плохи. Без глупостей. Это ко всем относится. Мы не договорили. Вихрастову парнишку в пору было пожалеть. Он зыркал поочередно то на саму Богдану, то на напарника, и явно не понимал, что происходит. Почему их сторона не в согласии? Чем-то он мне напомнил потерянного щенка. Мелькнуло и угасло сожаление. Такие щенки обычные гибнут первыми. Либо при доблестном исполнении служебных обязанностей, либо по причине неверного выбора стороны, за какую стоит биться до последней капли крови. Родительница крутнулась на каблуках так споро, что взметнулись темно-русые пряди. «Виктор, на заднем сиденье конверт», распорядилась Богдана тоном, нетерпящим возражений. «Ступай за ним, немедленно». Рука с оружием опустилась, огни ненависти в глазах потухли. «Да», — подал голос водитель. Низкий, прокуренный голос. «Странная компания для ма, любительницы высокого штиля». «Наверное, он очень хороший специалист». — В вождении, в охранении, в убиении. — Мы подошли к той части разговора, где ты начинаешь сомневаться, верить ли мне на слово. — Ма снова развернулась ко мне. — Или упираться из принципа, брать под сомнение все услышанное, просто потому, что ты помнишь все иначе. — Ты дала мне массу поводов, чтобы я разуверился в твоей искренности, — покачал головой. — Париж, лаванда, виноградники. Это я не углубляюсь, так, по поверхности, по свежим воспоминаниям. — Ох! — поджала губы Богдана. — В чем я лгала? Я улетела в Париж, провела там некоторое время. Более того, Францию я посетила трижды, только за текущий год. Ряд встреч, договоренностей, обменов. — Открыток прикупить, — подсказал я с умилением, — с красивыми видами и прочими скульптурными излишествами. — И их тоже. — Она пропустила иронию мимо ушей. — Ни слова неправды я не произнесла. Лавандовые поля на плато Валенсоль изумительны. А продукция виноделов из шампани известна на весь мир. «Брось!» Я решил прекратить экскурс в умении ведьм юлить и выкручиваться. Я не в обиде. Тем более за спиной Ма мрачной тенью снова встал быковатый водитель. Теперь он держал не оружие, а белый пухлый конверт, и содержимое конверта интересовало меня куда больше, чем оправдание матери. «Право?» Ма удивилась. «Тем лучше». «Все так». Предлагаю ускориться, а то наш разговор буксует, как телега с квадратными колесами по ухабам в ноябрьскую слякоть. Вон, хлопцы твои уже терпение теряют. Многообещающий обмен взглядами с холопом постарше. Я же верно понимаю, в один непрекрасный день о работе отца узнали те, кому не следовало? То есть как раз те, от кого па хотел обезопасить нас?» «Почти так и было», — голос ману удломился. «Тем помогли узнать». Момент болезненных, но важных откровений испортил цокот копыт за моей спиной. Лицо матери скривилось, и я решил обернуться, взглянуть, кого же нелегкая принесла. Оригинально так, с подковами. Я минуту назад сказанул про телегу. Просто так, без глубокого смысла, взбрело в голову. А тут по асфальту вышагивала светло-серая двойка и катилась на лошадиной тяге телега о синих, не квадратных к счастью, колесах. Телега украшала надпись с логотипом пивоваренной компании а везла она бочонки, предположительно с пивом. Правило ты красотой кучер в синем камзоле. Хотя тут я мог ошибиться, потому как дуб дубом в старинной моде. А на коленях у него лежали белокурый парик и синяя треуголка. Напрягся. Ладно бы на Невском проезжало сие транспортное. Я бы понял. Реклама барышня капризная, любит всяческие необычности. Тут-то что забыл мужик с коняшками? Телега мирно покатила себе дальше, а водитель Богданы заржал, что тот конь. «Рекламная пауза, явься!» Мать закатила глаза. Вихрастый парень робко улыбнулся, и мне совершенно расхотелось его убирать. «Эх, доброта меня изгубит!» «Ма, а как оно работает?» Мне подумалось, что удачно переключившееся внимание может быть мне на руку. «Это ваше сложно воспроизводимое». «Как такое вообще можно выговорить, не сломав язык?» Родительница глянула, как водой ледяное катило. «Ответы ты узнаешь в том случае?» Она протянула ко мне руку. «Если сядешь со мной в машину. Тогда по прибытии в защищенное место я разъясню для тебя все нюансы гармонии и на все прочие вопросы отвечу. Скажу сразу, ты не вернешься в квартирку на замшина. Безобразную подработку также оставишь». Мы в достаточной мере обеспечены, чтобы не подвергаться такому позору. Круг знакомств. Выбор без выбора. Нет, милая матушка, мы еще поглядим, кто что оставит. Можешь не продолжать. Я сделал шаг назад. Нет. Материнская рука бессильно опала. Надеюсь, что ты передумаешь. Суховато выговорил Богдана. Пока же слушай. Все детали работы твоего отца были известны узкому кругу лиц. — Собственно, Диме, мне и Мстиславу. — Ольга, коллега твоего отца, кое-что знала. Клод в общих чертах. Клода мы отбрасываем. Он не лингвист и осведомлен был лишь о направлении изысканий. Ольга не соприкасалась с миром ночи и понятия не имела, что в сущности создает ее руководитель. — Это не помешало вам ее приговорить? — глухо сказал, вспомнив о печальной участи доцента. — Можешь не верить, но та авария — несчастный случай. — Холодно откликнулась мать. От таковых никто не застрахован. Мы к смерти Ольги не причастны. Пожал плечами. В какой уж раз. Вычленил гадкое для моих ушей мы. Богдана сократила список посвященных до двоих. Себя и дяди Славы. Руку даю на отсечение. Вот к его кровавой гибели ма имеет самое прямое отношение. Остались я и Мстислав. Созвучно моим рассуждением вздохнула родительница. Я бы скорее умерла, чем позволила навредить Диме. Что же до пивоварского? Виктор, конверт. Белая обертка для секретов перекочевала из грубых ручищ в тонкие аристократические пальцы. Обручальное кольцо мани перестала носить. Взгляни. Мать протянула мне три фотокарточки неплохого качества. На них, в дорогой, явно ресторанной обстановке, сидели друг напротив друга Мстислав Юрьевич, друг и коллега отца, и Власта. Верховная ковина северных ведьм. Их засняли в профиль, не в упор, но перепутать было бы сложно. Внешность власты редкая, штучная. А серый в тонкую полоску костюм дяди Славы я знал до последней складки. Так часто он в нем к нам приходил. Запись их разговора велась? Спросил потому, как совместный обед еще не доказательство убийства. Богдана покачала головой. — Тогда почему ты уверена, что дядя Слава виновник всех бед? «Если отставить в сторону внезапное обогащение Мстислава вскоре после этого разговора...» — мрачно сказала родительница. — «Есть куда более весомый факт. В день убийства к Диме прикасались четверо. Это я знаю наверняка. Лично провела ритуал. Я, ты, Мстислав и... Всякий раз забываю, как ее звали. Соня, Тоня, погляди». Ма вытряхнула из конверта все содержимое, передала мне. «Кадров было немало». На одних уже знакомые мне по фото симпатичные девушка находилась подле отца, где несла стопки бумаг, где, вероятно, получала разнос. Опущенные голова и плечи обычно идут в комплекте с негативными отзывами. И другие имелись кадры, где Софья стояла на вытяжку перед незнакомкой. — Та, что постарше, это Илона, приближенная власты, пояснила родительница. Кивнул. Сделал вид, что тщательно разглядываю фотокарточки. Сам же думал о другом. На моменте с перечислением прикасавшихся Богдана не высказал никаких эмоций. Ровный голос, лицо без выражения. Но я наконец-то понял, прочувствовал, из-за чего отстранилась от меня мать. Крохотный червячок сомнения. О, он несомненно разбивался, а монолит здравого смысла и материнской любви медленно подтачивал ей душу. Такого не может быть, но все же вдруг. Вдруг она чего-то не узнала, не проконтролировала в прошлом. Что, если она взрастила чудовище? Она давила червяка облуками, топтала и била, а он восставал, собирался из ошметков и принимался заново грызть изнутри разум и подсознание, ма. — Я не убивал, па, — ровно произнес для того, чтобы червь недоверия загнулся наконец, без шанса на возрождение. Студентку звали Софья. В университете о них с отцом ходили непристойные слухи. Мать смежила веки. — Хорошо. Может, теперь треснет лег между нами. Не верь! повела она кистью руки. Любовницей, Дима, она не являлась. Студентка, воздыхательница и соглядатой. Вот кем она была. Приезжая слабосилка из закладных, прихлебательница власты. Тоже из Ковена, Удивился. Такой информации Хелена на девушке не раскопала. Кто бы ее взял? фыркнула Богдана. Но очень хотела попасть в круг. Билет на будущее вытащить. Выслужилась перед властой, как когда-то Дашка передо мной. То я помогла, она доказала полезность. А это? Разумеется, Софья старалась. Только Диме было недостаточно смазливой мордашки и рыболепия. По-моему, он даже не замечал эту моль. Дай угадаю, до родной Молдавии девушка не доехала? В моем голосе не было обвинений, только сожаление. Постой, ты сказала, что после встречи с отцом отказалась от силы. Тогда как смогла провести ритуал? Про Софью ты верно догадался. Мать коснулась лба. Что ж до ритуала? Теперь я понимаю, что решение оградить тебя от всего, что связано с миром ночи, было неверным. Видишь ли, сила — это не инструмент, который можно применять, а можно отложить в виду ненадобности. Нет. Какая-нибудь закладная дурочка не сможет ощутить крепость, глубину связи с силой, отклик пройдет незамеченным. И для силы такая балбеска станет всего лишь сосудом. Заполнить и покинуть, как сосуд износится. Мы же, носители древней крови, осознаем, что сила нечто большее. Сложно говорить о разумности, о сознании, но то, что дар не механизм бессмысленный, есть истина. Богдана могла бы и с меньшим пылом меня убеждать. Уж я-то больше многих мог поведать о сложности нематериальной составляющей, облеченной в мою плоть. — Кое-кому совсем скоро предстоит знакомство с моим богатым и ярким внутренним миром. Я поднял руки, потянулся, как бы разгоняя затекшую кровь. Охрана напряглась, но не стала делать резких движений. Я подал знак. Время для слов почти вышло. Обидно, многое останется неузнанным, но тянуть дольше нельзя. Не при матери на мосту самоубийц. — Чтобы отринуть силу, я и Ковин вынуждены были принять ряд условий. продолжила мать не дождавшись от меня реакции кроме потягушек диму задушил мстислав но с подачи власты пигорица молдаванка вынесла бумаги как им думалось с результатами работы димы рукаковина коснулась моей семьи жизнь мужа пресеклась по их вине одно из условий было нарушено я отправилась к месту проведения ритуала и вернула свое нахмурился я знаком с властой озвучил то что матери известно. и она не производит впечатления слабоумной. «Что ты хочешь сказать?» Теперь хмурились все. Я, мать, охранники чернеющей тучи, волны в обводном. «Так жестко подставиться, это надо быть идиоткой», — вздохнул. «Тебе самой не кажется, что все слишком очевидно и однозначно? Прямая дорога, проспект к твоему воссоединению с силой. А другие версии ты вообще не рассматривала?» Драгоценная матушка порывалась вставить какое-то возражение, без сомнений исполненной негодованием и уверенностью в своей правоте, но я не дал. «Ма, я абсолютно точно, из первых уст, знаю о заинтересованности в работе отца другой стороны». Я давил голосом, взглядом, убежденностью. «И сторона эта с мне не в ладах. Федя Ивановна-палеолог, знаешь такую?» Мать фыркнула, почти как мой одомашненный манул. Негодование во взоре поубавилось, проявились заинтересованности и работа мысли. Я не льщу матери. В плане интеллекта до профессора Бельского ей далеко, как впрочем и мне, и процентом 90 мыслящего населения земного шарика. Всем, кроме гениев, а таковых никогда не бывает в избытке. Однако родительница моя далеко не глупа и способна мыслить рационально. Главное вовремя сбить ей здравыми аргументами эмоциональный порыв. «Направить энергию и мысль в нужное русло». «А есть кто-нибудь в петербургском мире ночи, кто не знает старую паучиху?» Вопросом на вопрос ответила Богдана. Позволил себе улыбку. Из сковина мать вышла, а про специалиста по древностям отзывается ровно так же, как и ее бывшие товарки по ведьмовскому сообществу. «Я, например, не знал, пока на одном горящем пароходе не выудилось из саквояжа старушку», покачал головой вверх-вниз. Уверен, тебе не нужно рассказывать подробности. «Без надобности», — ровно откликнулась мать. «Я так и понял. Так вот, палеолог настойчиво выспрашивала о записях, которые остались после смерти отца. Ведьмы чуть не шипят при одном ее имени. И я сильно сомневаюсь, что Федя Ивановна знает о трудах па от власты или кого-то из ее круга». Родительница склонила голову набок. «Земля слухами полнится». — поставила под сомнение мои доводы Богдана. — А паучиха до омерзения умна. — Допустим, — не стал спорить. — Тогда как быть со сведениями, что в день смерти отца по университету хаживал, цитирую, высокий черноволосый мужчина в костюме? Тот же свидетель, прости, обойдусь без имени, видел немногим позже и профессора Пивоварского. Он очень спешил, и лица на нем не было. Я снова повторил за урдалачкой, что раздобыл для меня эти сведения. В доконате же убеждены, что Мстислав Юрьевич в тот день не вышел на работу, болел. Однако далее показания сотрудников и студентов расходятся. В мелочах, в едва заметных нестыковках по времени. Свидетель не предвзят. «Кто?» — выдохнула Богдана. «Кто твой свидетель?» — отрицательно покачал головой. «Хватит смертей, ма!» — мягко попросил. «Довольно случайных и не случайных убийств, достаточно сопутствующего ущерба». Ты не узнаешь от меня имен, и не нужно приказывать своим холопам, чтобы волокли меня в машину. Это я на взгляд матери через плечо среагировал. На меня не действует вурдалачье внушение. А ведь именно на работу вурдалака похоже расхождение в показаниях университетских человечков. Далее. Допустим, отца задушил пивоварский. Ради бумаг? Ему не проще было копии сделать? Сам он додумался до убийства или ему помогли? «Был ли он настолько сильней по физически, что смог запросто лишить жизни друга и начальника?» «Перед тем, как душить, он ударил его по голове», — С тылым голосом произнесла Ма. «Сзади. На бронзовом пресс осталась кровь». «И эту ненужную деталь ты просто позабыла мне сообщить?» — Сплеснув руками. «Не суть. Удар объясняет, как дядя Слава смог справиться с высоким и не таким уж слабым отцом. Но зачем ему было поднимать руку на друга?» «Захотелось? Чтобы секрет Абракадабра остался только в записях? А то, что ты в курсе и что дома у нас есть сейф, про это он не подумал? Или пивоварскому помогли захотеть совершить эту низость? Как думаешь?» «Высокий, черноволосый, в костюме», — выделяя паузами слова, проговорила мать. «Еще описание имеются?» «Вижу, у тебя есть кто-то на примете», — сердечно откликнулся я. — И с выводами о внушении не споришь. — Выводы сомнительные, но я обязана проверить все, даже самые невероятные версии. Речь о Диме! Она сорвалась на крик. Рдяный отблеск на уровне четвертого этажа в здании напротив. Время вышло. На воодушевлении, на внезапной ясности мышления я бросил на стол, или, вернее будет сказать, на мост, еще одну карту. Туза или пустышку? Будет видно. — Его! — Того, кто на примете зовут Егор? спросил как о прогнозе погоды. И он состоит в вашей теплой компании. Или даже руководит ею. Ведь кто-то должен был завлечь в организацию, так и не спросил название, а теперь уже и некогда, мою убитую горем утраты родительницу. Тот, кто предложил ей месть, дал инструменты, такие группы не собирают ради того, чтобы отомстить. Тем паче, не все жертвы их деятельности связаны с отцом. Месть только повод для вовлечения сильной ведьмы. Кровно заинтересованный в успехе организации. Ошибся с предположением? Пускай. Ничего не теряю. Увы, Богдана не успела выдать реакцию на мой пробный шар. С громким хлопком и яркими лепестками пламени вылетели два соседних стекла на четвертом этаже пыльного кирпичного уродца. «Ты говорил про снайпера?» — подалась вперед Ма. «Тебе послышалось?» — невозмутимо возвел очи горе. «Нет больше снайпера в мире живых». Лесные тренировки прошли не впустую. Я сдержал обещание, данное огнегривому. Как ни странно, помог мне Евсей с его глазами. В минуту отдыха я выспросил его, как это работает. Лесовик пустился в путаные объяснения, из коих я извлек простую мысль. Хозяин леса связан со всеми обитателями леса, как если бы они были частичками Евсея. Это было так схоже с моим восприятием огненной сути, что я буквально загорелся. Основой образа стал ух, бородатая неясыть. Уж не знаю, откуда в лесах Псковщины взялся краснокнижный птиц, Вон по идее, селится в иных местностях. У моего неканоничного «жар-птица» глазищи светились истинным огнем, и сам он был соткан из чистого пламени. Мы с Огнегривым договорились, я дарую ему полет, он безропотно принимает волю своего хранителя. Переговоры проходили странно. Я говорил, а ответы мне приходили на уровне ощущений и искр перед глазами. Важен не процесс, а результат. И результат покрывал гарью кирпичную стену. Мать сузила глаза, уперлась в мою грудь тяжелым взглядом. Терзали ли ее сомнения? Наверняка. «Никита, второй сценарий!» Не оборачиваясь, бронила она всего три слова. Сухой щелчок, выстрел. «Вот тебе и мальчишка-щенок», — успел подумать я. Силы, проклятия, даже пламя, медленней пули. Лобастый мужик упал, как подкошенный. Из головы принялась натекать кровавая лужица. На покрытие моста полетел огнестрел. Его хозяин нервно сглотнул и зашагал к парапету. Как на параде. Подумал и едва не прозевал момент, когда ладони парня обхватили летое чугунное ограждение. — Что он делает? — выпалил я, отчаясь понять происходящее. — Так надо, — ответила Ма голосом, каким читала мне книжки. Так ты сможешь уйти не со мною. Живым, — повисло невысказанным. — Стоп! — прикрикнул Навихрастова, глянул на наручный циферблат. — У нас есть минут пять-десять. Разберемся. Зачем ему прыгать? Один паренек уже сигал на моих глазах с моста. Спасибо, мне не нужно повторение. Виктор был не мой человек, — ответила мать. — Так жаль, что Никита поддался зову из глубин, его разум помутился. Он застрелил товарища, а затем принес себя в жертву, прыгнув с моста. Все произошло внезапно. Ты воспользовался моментом и скрылся. «В жертву?» — полыхнул я. «Вы что, их зомбируете?» «Никита осознает, что делает». Не утешила меня родительница. «Осознает? И она выбрасывает в обводной канал небывалую преданность? Отдай его мне!» — сказал, как о вкусной корешке из детства. Ма, дай рыбу». — К тебе ему нельзя, — покачала головой мать. — Угу, — махнулся. — Отправлю его охранять три сосны. — Да что там, а взмахнула рукой она. — Никита, слушай моего сына, как меня. Не подведи и не подставь его. Бледный рыжик закивал. Из темных провалов на месте окон повалил дым. Я с выпалил адрес здания, возле которого оставил байк. — Жди меня там, — напутствовал. — Побежал, шустрее! «Ма, уезжай немедленно!» Это уже родительница. «Подумай о том, что я сказал! Если...» «Почтовый ящик чаще проверяй!» Ответила Богдана, быстрым шагом приблизилась ко мне, выдохнула на ухо. «Черногория, две книжны. Джип унесся по набережной, а я потопал в другую сторону. Только сначала спихнул в воду пистолет. Рыжик его без перчаток держал. Серый Форд подкатил к мосту, когда я дошел до края пролета. — Я управился пораньше, не в защите, прекрасные дамы! — сказал я вместо приветственной речи. — Ты назвал время! — ошеломленно и зло прошипела Белава. — Чуть позже назначенного, чтобы вы успели меня спасти! — улыбнулся красоткам. — Если все пойдет плохо-плохо! — Ты обещал! — возмутилась ведьма. — Что передам вам для беседы того, кто будет на мосту! — согласился я. Если удастся. Увы, мужик попался резкий. Он там. Сумеете разговорить, будет здорово. Того, а не тех. Именно так я вчера и сказал Белаве по телефону. Так или иначе, кто-то остался бы на мосту. Я бы о том позаботился. Вышло чуть иначе, но в рамки договоренности укладывалось. А что? Игра на своих, она такая. Мать, я им не выдам. Труп? Коротко уточнила власта. Он был один? Нет. Я показал на дым из окон и пламенные язычки, что принялись облизывать крышу. Но туда не советую подниматься. Ясно. Верховная не дала своей подчиненной возмутиться. Уговор в силе. Белава передаст тебе документы, как они будут готовы. Что ты хочешь за информацию? Спросила вчера Бел. Дачный участок соседки. Ответил я. Дом, где убили ведьму, плохой выбор для проживания. Похоже, была не усомнилась в моем здравомыслии. «Я его снесу и выкопаю пруд!» Выдал я ей свои планы. «На кой тебе пруд?» — оторопь в голосе. «Для красоты рыбок подселю. Карасей там или сомиков». На том и закруглил разговор. Когда я вернулся из деревни, на скамейке возле парадной сидела девочка. Сидела с ногами, подобрала их так, чтобы уткнуться лицом в колени, и, кажется, спала. Стоило мне подойти ближе, как малявка вздернула носик, опустила на тротуар ножки в белых с синими полосками гольфах. — Наконец-то! И в этом «Ц» я снова услышал скрежет старой патефонной пластинки. — Ждать тебя устала. И тебе вечер добрый, Праскуня Карасишна! Поздоровался я с дочкой Водяника. — С какой целью ты меня ждешь? — Жить у тебя стану. Без затей выпалила малявка. — Ушла я от батьки. Лебедей он пустить по воде собрался. И беленьких, как и косточки, и черненьких, как тоска. Пусть, говорит, соревнуется за мой пруд. Она шмыгнула носом, пнула какой-то камушек. А семью ночами ранее, типа один ушлый, к прудам пришел. Продолжила говорить Карасишна. Батюшка ему водицы, мертвицы отлив. За плату словами договаривался. Не откупом. Меня прогнал. Но ясно же, ты его откуп. Я был лучшего мнения о его здравомыслии. Задумался о том, что теперь делать с мелкой. который меня сперва чуть не угробила, а потом помогла спастись. «Со мной ты жить не будешь. Исключено». «Так, я спрошу по знакомству, чтоб дождик посильнее зарядили. Весь парк в лужах утонет. Там какое-то время побудешь. А я тем временем придумаю, как тебя обустроить». Проскуня от моего решения в восторг не пришла, но и выбор у нее был не особо велик. «Белаве я назвал время и час позже того, что мне озвучили». в уверенности, что представительницы Ковина прибудут раньше. И да, мы оправдали мои ожидания. Ведьмы не стали меня удерживать подле моста самоубийц, так что я прогулочным шагом добрался до байка и своего нового приобретения. Никита не сбежал, он честно ждал меня, где и было велено. «Зачем я тебе нужен?» Вместо «спасибо» Рыжик сплюнул на асфальт. «Если она из-за тебя пострадает...» «Скажи, как ты относишься к маленьким девочкам?» — перебил я щенка, фанатеющего по Богдане. — Чего? Он скривился от омерзения. — Ты что удумал, извра... — Нянька я тебя сделаю. Я улыбнулся ему многообещающе. — Будешь таким образом искупать преступление? Я перебросил ему ключ от дачного домика и рассказал, как добраться. Сам же выкатился на набережную и помчал, куда глаза глядят. Нужно было проветриться, многое обдумать. Надо мной летел, ничуть не уступая байку в скорости, огнекрыл. В вышине, распарывая черные тучи, пылал закат. Лучи заходящего солнца отражались от воды, от окон и витрин, от осколков моего мира. Алла, рыжие лучи освещали варианты пути, все развилки, каждый неправильный выбор. Какой из путей передо мной ложный? Все до единого? Та, что дала мне жизнь, она же с легкостью забирала чужие жизни. На сама или с помощью подчиненных. Придать ее в руки закона? Верный путь. Для кого-то другого. Оставить все так, как есть. Пусть и дальше льют кровь по питерским улочкам шахматисты. И эта дорога неприемлема. Переложить выбор на чьи-то плечи, чтоб другие бились над неразрешимыми задачками. Узкая тропка в один конец. и та для слабаков. Солнечный диск утонул в Неве. Огонь занял место в моей груди, а я все колесил по набережным. Выжег в сердце направление. Цель — остановить шахматистов, но вывести из-под удара мать. Как я с этим справлюсь? Сколько преград испепелю на своем пути? Ответы предоставит лишь время. Я мог бы забежать вперед, рассказать о кипучей решимости, О потерях и о пламени пожаров не стану. Эта история стоит того, чтобы следовать ей по порядку. Шаг за шагом.